п о ш л и те кого-нибудь проверить вероятно здесь была одна гигантская гора и по этой выемке она раскололась очень и н т е р е с н о хорошо иван степанович пойдем цой ответил заулок через несколько минут скворешня донес что выемка тянется с юга на север примерно метров на 200 глубина ее во льду отста до шест метров ширина от обрывистого подводного края до ледяного берега 30-40 метров Сообщения Цоя почти не расходились со сведениями с к в о р е ш н и Длина и глубина совпадали полностью, но ширина была меньше – от 20 до 30 метров. «Таким образом, — сказал Шелавин, — ясно, что внутри ледяной горы, почти посередине ее, находилось глубокое и широкое замкнутое со всех сторон ущелье. Вдоль этого ущелья гора треснула и разделилась. Судя по свежести стен, это произошло совсем недавно, может быть, даже несколько часов назад».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 Шилавин со Скворешней отплыли недалеко от них на середину канала и производили там многочисленные измерения температуры на различных глубинах близких п о в е р х н о с т и Потом занялись получением проб воды подальше от льдин для изучения ее химического состава. На все эти кропотливые, требующие большой тщательности работы, ушло часов пять. Шилавину и Скворешни оставалось только снять показания вертушек о скорости течения непосредственно около айсберга, убрать эти приборы и вернуться на подлодку. Они условились з о о л о г о м что встретятся с ним на выходной площадке минут через пятнадцать. Едва приблизившись к приборам, Шилавин обратил внимание на необычайную и совершенно неожиданную скорость течения, которую показывали вертушки. «Что за чертовщина!» — закричал пораженный океанограф. — Ведь пять часов назад айсберг двигался с ничтожной быстротой, а теперь идет со скоростью парохода и притом в обратном направлении. — Вероятно, ветер переменился, — сказал с к в о р е ш н я принимаясь снимать вертушки, — и дует теперь силой в десять баллов прямо в спину льдини. — Да знаете ли вы, чем это грозит, — позвольте вас спросить, — Ведь она идет прямо на соединение со своей другой половиной. Надо предупредить Вахтинова, это же несчастье!» Он быстро вызвал подлодку. Но прежде чем он успел сказать слово, послышался тревожный голос старшего лейтенанта. «Скорее на подлодку! Все-все! Канал закрывается! Льдины приближаются друг к другу! Скорее! Открываю выходную камеру!» «Есть! Слушаю! Бросайте вертушки! Скворечня! Скорее к подлодке!» Они понеслись... на д е с я т десятых хода по направлению к кораблю. Впереди показались стремительно плывшие туда же зоолог Цой, Марат и Павлик. Не успели они, однако, приблизиться к пионеру, как внезапно раздался громовой удар. Мощной, невидимой струей воды, словно чудовищным фонтаном, и люди, и подлодка были одновременно подброшены кверху.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 Павлик, как пробка, взлетел на два метра над поверхностью воды. Несмотря на страшный испуг, он успел заметить, что взволнованная, как будто кипящая вода, образовала теперь небольшую полынью, окруженную со всех сторон отвесными ледяными стенами высотой в несколько десятков метров. Через пять минут все собрались на откидной площадке подлодки, необычайно встревоженные, но целые и невредимые. Один лишь с к в о р е ш н я о х о л и кряхтел, потирая без видимой пользы для себя свои металлические бедра и бока».